Глава 21. Обратно мы ехали гораздо медленнее, останавливаясь в тавернах на всю ночь и утро. Спешить было некуда. Вышинский смиренно ждал, когда я высплюсь, наплескаюсь в ванне, позавтракаю, не торопя ни взглядом, ни словом. Он сильно переменился, стал относиться ко мне мягче, заботливее. Я чувствовала его внимательный взгляд везде. В карете, за столом, в таверне. На дороге, когда мы останавливались размять ноги. Он присматривался ко мне со странным жадным интересом, от которого становилось неуютно. Расстояние, которое мы преодолели от выгреба до Орлушки, заняло два дня. Сейчас же мы потратили на дорогу почти четыре. «Свадьбу устроим в родовом поместье», — произнес Вышинский за завтраком. «Мы остановились на ночевку на окраине бывшей столицы». Я подняла мрачный взгляд на жениха. Все равно нужно познакомить тебя с отцом», Да и королева настаивала на том, чтобы мы вернулись в столицу с супругами. «Ах, да, месяц помолвки прошел, саркастически произнесла я. И даже ничего не случилось. Я не ушла в монастырь и не сбежала с любовником. Вышинский досадливо скрипнул зубами. Против жениха я всю дорогу пребывала в мрачном настроении. Впервые увидев такой размах, разрушительное действие своей силы, ее мощь, я погрязла в покаянии. Конечно, я старалась минимизировать потери среди людей, но все равно были те, кто не умел плавать, кто, возможно, переохладился и умер от простуды. Вода была ледяной, осень как-никак. Плюс побочные жертвы, села, которые оказались затопленными, поля с остатками урожая. Я капризничала, огрызалась, язвела, требовала другую еду, воду для купания то горячее, то холоднее. И понимала, что веду себя по-детски наказывая всех вокруг за свои же метания. Хорошо, хоть моя злость была направлена внутрь, на себя, и никто из окружения не пострадал. Да и что теперь сожалеть? Все случилось по моей вине, и наводнение, и смерть людей. «Вчера я отправил гонца в замок. Нас должны ждать». Как ни в чем не бывало, произнес Вышинский мягким тоном. «На территории поместья есть храм Двуликова. К вечеру все подготовят». Я мрачно кивнула, размазывая кашу по тарелке. Мне было все равно. Свадьба — лишь формальность. В нашем королевстве их устраивают на закате. Знаю, что в других странах по-другому. Например, в Атане женятся на рассвете, призывая восходящее солнце. В Афрамаре, когда оно стоит в зените и самое горячее. У нас же священнослужитель просит солнцем не убегать с небосклона. Как бы то ни было, солнцу нет никакого дела до наших молитв. Дволи кому похоже тоже. Мы уселись в карету и поехали вдоль Центральной улицы выгреба. Редкие прохожие провожали наш кортеж любопытными взглядами. Город стал еще более пустынным и мертвым, чем два года назад, когда я была здесь проездом. Лишь бывший королевский дворец поражал своей красотой и величием. Мы проехали мимо и повернули на запад. Еще полчаса, и мы будем на месте. Было заметно, что Вышинский едва сдерживается от нетерпения. Давно не был дома? Глупец. Какой бы серьезной ни была ссора с отцом, время лечит. Десять лет прошло. Пора бы оставить юношеские обиды в прошлом. Я бы отдала все на свете, лишь бы еще раз увидеть маму или папу. Родовое поместье лордов Вышинских представляло собой настоящий древний замок. Если бы я не была в таком понуром состоянии, то, наверное, восхитилась бы и монументальной архитектурой, и чудесной природой вокруг. Неприступные каменные стены были окружены глубоким рвом, по которому протекала быстрая речушка. Видимо, ее русло когда-то изменили, так как, делая петлю вокруг замка, она убегала дальше, на юг. За стенами возвышалось громадное величественное здание высотой в шесть этажей, с бесчисленными остроконечными башенками, ажурными балконами красивый красивой узорчатой на стенах в виде каких-то листьев. Мост через речку был поднят, бойницы закрыты. Но да, военное положение, армия северян близко. Неужели Вышинский собирался держать осаду? «Замку более 500 лет», — пояснил жених, когда мы ожидали, пока спустят мост и откроют ворота. В то время все замки были такими. «С возвращением, молодой лорд!» поклонился дворецкий, встречая нас на массивных гранитных ступенях перед распахнутой дверью. «Ваш отец передал, что после обеда ждет вас в кабинете». «Он не спустится?» «Нет, в последнее время лорд крайне редко бывает на первом этаже». За этими словами могло стоять что угодно, но я заметила, как на лице жениха мелькнула обеспокоенность. Мы зашли в огромный холл. В центре вверх уходила широкая лестница застеленная ярко-красной ковровой дорожкой. Над промежуточной площадкой парила громадная фреска с изображением какой-то грандиозной баталии. Рассматривать ее можно было бесконечно. Столько мелких, продуманных деталей было изображено на фреске. «Проводите мою невесту в розовые покои», — произнес Вышинский. Я с трудом оторвалась от созерцания картины сражения. Настроение и так не слишком радостное упало еще ниже. Дворецкий низко поклонился. Две девушки, взявшиеся в огромном пустом помещении буквально из ниоткуда, окружили и повели меня к боковой лестнице, прячущейся за колонной. «Наследный лорд еще вчера дал распоряжение. Мы приготовили вам ванну и несколько нарядов», — мило щебетали они. «Портниха приедет через час и подгонит все по вашей фигуре. Мы так рады, что молодой лорд женится. Вы не планируете после свадьбы жить здесь?» Вы не думаете, в выгребе еще осталось много аристократических семей. Не все уехали в столицу. И театр работает. А как там в Корнале? Слышали, что балы проводятся во дворце каждый день. А вы все время носите брюки? Это новая мода? Я не стремилась удовлетворять их бесконечное любопытство. Молча шла по широкому каменному коридору и рассматривала картины на стенах. Розовые покои находились на третьем этаже в гостевом крыле. Они состояли из трех просторных комнат с отдельной ванной и уборной. И да, стены были обтянуты розовым атласом. Ничего, переживу несколько дней. Я отослала девушек, заверив, что сама справлюсь. И с переодеванием, и с купанием, и со всем остальным тоже. Навалилась апатия. Мне необходимо было подумать, что делать со странной свадьбой между двумя чужими друг другу людьми, один из которых до сих пор не забыл свою первую любовь а вторая может убить жениха, если он ее разозлит, и одним щелчком пальцев разрушить полкоролевства. Но думать не хотелось. Я решила плыть по течению. Тем более, если ведьмовская интуиция привела меня к этой точке, значит, в Ишинске и есть моя судьба. Лучший выбор из возможных. Любопытно то, что я с ней была полностью согласна. Он не раздражал меня, как Андре не мямлял, не терялся, был немногословен, если говорил то четко и по существу. Его внешность была по-мужски привлекательной, грубоватой и мужественной, а не такой смазливо-приторной, как у Тишеньки. Я лежала в ароматной пении, и мысли вяло ворочались в голове. Я знала, что если сильно пожелаю, то и свадьба не состоится, и дознаватель уберется с моего горизонта, хотя один раз уже пожелала. Но Вышинский не отстал, даже наоборот. Встречать я его стала чаще. Не хочу думать, что бы это значило. Да и королева не отцепится, это точно. Раздался стук в дверь. Пришла портниха. Пришлось вставать и тащиться в гостиную. Через пару часов я была приведена в порядок, одета, обутана, накрашена. Стояла перед зеркалом с высокой прической на голове и драгоценностями на шее. Вы прекрасно госпожа. Порхали вокруг меня девушки. Молодой лорд, такой счастливец. Он приглашает вас на обед в малую столовую. Вы будете лишь вдвоем. А что, лорд, я впервые за утро открыла рот. Ой! Заволновались девушки. Он почти не спускается вниз. Живет на своем этаже и ест там, и спит, и работает. Я хмыкнула. Похоже, аскетизм, суровость и необщительность, отличительные черты рода вышинских. Меня проводили вниз. Малая столовая размерами не уступала бальному залу, в котором королева проводила свои еженедельные балы. Страшно подумать, что в большой. Одновременно разместятся три сотни человек за одним столом. Жених встретил у входа в столовую. Окинул долгим цепким взглядом, церемонно взял под руку и проводил к столу. Усадил на стул, сам сел напротив. Место во главе пустовало. «После обеда мы посетим кабинет отца. Он хочет с тобой познакомиться», — произнёс он, когда принесли первые блюда. «Так уж и хочет», — саркастически поинтересовалась я. Вышинский бросил на меня быстрый взгляд. «Прошу, будь снисходительна». Он отложил ложку и сцепил руки. «Со мной можешь вести себя как угодно, срываясь, язви, скорблей, но не в присутствии отца. Он не знает, что ты». Ведьма, продолжила мысленно его фразу. Мне стало стыдно веду себя как агрессивный подросток. Хорошо, согласно кивнула и пожала плечами. А что он знает? Знает, что королева выбрала мне невесту из своих любимых фрейлин. Слабо улыбнулся жених. Что ты племянница покойной леди Яковецкой. И ее величество благоволит к тебе. Да уж благоволит, мрачно повторила я.